Глава третья. Неприметное здание котельной было окружено тварями. Несколько красных сооружали на дороге баррикаду из автомобилей. Юркие и желтые сновали у них под ногами и с помощью телекинеза ломали фонарные столбы и рекламные щиты. «Вот же уроды!» Тепловизор показывал присутствие прозрачной твари. Но сильнее всех был фиолетовый перегородивший вход в мой тайник. «Большую часть роя я мог просто обойти?» Но нечего было и думать о том, чтобы миновать фиолетового. Уже всего, что стоит мне попытаться убить, тварь, как остальные ее сородичи меня засекут. Сейчас, пока я не проявляю агрессии, монстры меня попросту игнорируют. Нужно дождаться ночи. Думаю, тогда здесь будет потише. Да и перед рейдом не помешает как следует отдохнуть. Мои мысли прервал истошный визг желтого. Я не сдержал улыбки. Коротышка прыгал на одном месте, баюкая исколеченную ногу. Виновный в произошедшем красный тут же получил телекинетический удар, отчего покачнулся и рухнул на баррикаду. Я убрал бинокль и отполз от края крыши. Мне предстоит серьезная работа. Нужно будет проехать по окрестным фортам и как следует пораспрашивать торговцев. Сомневаюсь, что они пойдут мне навстречу, но я поступлю хитрее. Патроны такого калибра — большая редкость. А значит, есть неплохие шансы узнать про стрелка хоть что-то. Лучше всего пройтись по оружейным магазинам и выяснить наличие нужных мне боеприпасов. Ниточка, ведущая к стрелку, очень ненадежная, но иных вариантов его отыскать не существует. Убедившись, что путь отхода чист, я снялся с позиции и направился в противоположную от тайника сторону. Вернусь за своим байком позже. Орда твари — лучшая охрана для моего добра, а пока я отдохну и как следует подготовлюсь. Пришлось преодолеть несколько километров через заживленные улицы Мешка прежде, в чем я выбрался в нужный мне район. Пару раз я замирал и осторожно обходил скопление твари. Громаду завода ЖБИ я увидел, когда пересек небольшой сквер и вышел к окраине промзоны. Кот в убежище находился в одном из полуразрушенных цехов. Дверь была приоткрыта, поэтому я включил подствольный фонарик и проскользнул внутрь. Убедившись, что в бункере никого нет, я закрыл гермодверь, разместил на столе рюкзак и блаженно растянулся на нарах. Ночной рейд и перестрелка изрядно потрепали мне нервы. Сейчас под защитой стены я позволил себе расслабиться. В голову непроизвольно лезли мысли о гадюке. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Если все получится, мы с ней непременно встретимся. Дав отдых измученным мышцам, я выстоял таймер на наручных часах. Достал из нагрудного кармана карту, прикинул маршрут. Придется попетлять, чтобы объехать все форты. Ну ничего, вряд ли нужные мне люди окажутся в небольших фортах. А значит, нужно сосредоточиться на средних и крупных. «В мелких поселениях торговцы редко держат в ассортименте настолько редкие боеприпасы, а значит, круг поиска сужается. Думаю, что стоит начать вот с этого места». Я обвел карандашом одну из отметок. «Бугор, ты-то мне и нужен. Зачем мне рыскать по окрестностям, если можно навестить этого скользкого типа? Мало того, что он не брезгует с кубкой краденого, так еще и толкает откровенный левак». Этот шнырь точно должен знать, у кого в мешке может быть настолько эксклюзивный товар. Отложив карту в сторону, я скинул с себя разгрузку и вытащил спальный мешок. Теперь дело за малым — отыскать бугра и пообщаться с ним на интересующую меня тему.